Глава 22. Говорю же, я тебе не папа. Не папа? Нет, пояснял мелкий. Лучше сразу привыкай называть Лёша или брат. Лёша, наклонила головку Умбра. Да, Лёша. Лёша, Лёша, Лёша, Лёша, повторяла она «Как мало тебе надо для счастья!» Увидев беспорядок, устроенный умброй на кровати, я тяжело вздохнул. Крошки действительно были повсюду. внезапно пришло осознание, что у меня появилась очередная забота – научить малявку манерам. «Кстати, ты наелась? Или хочешь ещё?» «Кушать, кушать!» «Тогда пошли на кухню». Пока шагал по дому, продолжал разглядывать саламандриду. Было сложно так сразу привыкнуть к её новой внешности. По какой-то неведомой мне причине, из зверя она неожиданно превратилась в человекоподобную ящерку, причём людских черт было куда больше звериных. «Вот черт, какой же я идиот!» Только сейчас заметила, что на Умбрии совсем не было одежды. «В истинной форме она полностью покрыта чешуей, так что ничего страшного в этом нет, но ну, как её видят остальные. Надеюсь, мимикрия сработала как надо, и иначе Анна подумает обо мне всякого. После еды нужно подобрать тебе одежду». Надеюсь, в квартире остались Настины вещи. За приготовлением пищи и её последующим приёмом мне удалось расспросить Умбра о её состоянии, ощущениях и прочем. Особенно меня интересовала пара моментов, помнит ли она своё прошлое и как научилась разговаривать на русском. На первый вопрос она не смогла толком ответить. Основные моменты задержались в её памяти, но всё остальное было как в тумане. А по поводу речи, если я верно понял, всё оказалось куда проще. Как мой компаньон, она каким-то образом унаследовала информацию от меня. Грубо говоря, скопировала нужные ей данные, и теперь осталось лишь научиться их правильному применению. После того, как узнал всё, что мне было нужно, переключился на прочие домашние дела и составление планов на следующий день. Незаметно наступил вечер. Изначально я собирался сходить ещё в одно подземелье, но происшествие с убийцей из Рубороса немного выбило из колеи. Анна сказала, что цель у Робороса в владельцев системы. Задумался я, лёжа на диване. Пускай для неё и следователей это звучит как бред, но для меня это реальность. Получается, что у Робороса не такие уж и шизики, хотя метод они выбрали дикий, но что-то определённо знали. Кстати, капитан же сказала, что цель был не я один. Выходит, что существуют другие охотники, у которых есть система. Но мне кое-что интересно». «Разве за столько лет не нашлось никого, кто смог бы рассказать об этом общественности? У нас же есть газеты, телевидение интернет». В голову пришла одна теория, которую мне захотелось сразу же подтвердить. Я взял телефон и начал рассказывать о своих возможностях на камеру, но сразу понял, что как только перехожу к конкретике, например, описанию системы и её функций, то язык начинает заплетаться похлеще, чем у человека с алкогольным отравлением. «Вот она что! Система банально не даёт высказаться». «А если попробовать по-другому?» Я решил сменить подход, и вместо того, чтобы рассказывать, решил показать. Рассчитывать на то, что системные окна будут запечатлены на видео, не стоило. Но если получится записать процесс извлечения предметов из виндетаря, то это можно будет счесть за успех. После создания короткого видео настало время его отсмотреть. В те моменты, когда показывались хоть какие-то действия системы, возникали помехи. А потому никаких компрометирующих материалов не оставалось. Разумеется, я проверил это ещё несколько раз, но ничего не изменилось. Система стабильно нарушала работу оборудования, будто в неё был устроен защитный механизм. А как и насчёт свидетелей? Неужели и на них оказывается какое-то влияние? Если самому не выболтать и доказательства не записать, то хотя бы очевидцы должны были остаться, разве нет? Сколько бы ни напрягало извилины, но на последний вопрос ответа найти так и не смог. Остановился на том, что нужно будет проверить использовать систему рядом с тем, кому можно довериться. «Думаю, через пару дней, когда заберу девчонок от деда, попытаюсь провернуть фокусы с инвентарём». Едва подумал о сёстрах, как появилась одна мысль. «Возможно, их нынешнее нахождение у деда не самое худшее, что может быть. Наверняка в особняке под личной охраной куда безопаснее, чем рядом со мной парнем, у которого на спине висит огромная мишень». «Да уж». Сам не заметил, как заснул и буквально тут же проснулся. Казалось, что я лишь на секунду моргнул, но взглянул на экран смартфона и понял, что уже прошло почти пять часов. От себя до восхода ещё предостаточно времени. Думаю, можно отправиться на прокачку. В запасе только сегодня и завтра. В воскресенье встреча с девочками. До этого момента нужно сделать всё, что в моих силах, чтобы стать как можно сильнее. И первым делом следует завершить задание. Открыв приложение для охотников, я мельком просмотрел карту. Заметил множество новых отметок. Порталы действительно возникали с поразительной частотой. Если сложить в уме все имеющиеся детали, то можно предположить, что появление врат действительно как-то связано с носителями системы. Получается, что я тоже повлиял на это событие. «О!» — воскрикнул я, обнаружив то, что искал. «Эфранговое подземелье в часе езды от дома. Заказываю такси». Так как на дворе ещё стояла поздняя ночь, дожидаться машины пришлось где-то полчаса. За это время я и питомцы, хотя не уверен, что ли теперь так назвать Умбру, Успели позавтракать. Водителем на этот раз был совершенно иной мужичок. Он был крайне молчаливым и лишь что-то буркнул, когда я садился в машину. На ребёнка, что находился рядом со мной, агент не обратил никакого внимания. Ближе к пяти утра мы доехали до пункта назначения. Врата находились посреди поля, и никого, кроме парочки молодых солдат, здесь не было. Мне не хотелось тратить время на объяснение, а потом я дал задачу Гекате, чтобы провезла Омбру в обход наблюдателей, пока сам отвлекал их внимание. Всё прошло как по маслу, и уже через минуту наша троица находилась по ту сторону портала. «Хорошо, что низкоранговые подземелья охраняют не так строго», — выдохнул я, наблюдая за тем, как веселится ящеродевочка, катаясь на пантере. Мелкотнее явно нравилось использовать гекату в качестве издавого животного, а кошка по какой-то причине была не против. это хоть и неплохо смотрится на умбре. Надеюсь, она её не сажёт при первой же вылазке. Поблизости не было монстров, а потому можно было без опаски рассмотреть окружение. Подземелье оказалось участком леса, по которому бродили низкоуровневые копытные, отдалённо напоминавшие оленей. Так их даже убивать было жалко. Тут мне ловить нечего. Я решил не тратить время попусту и достал из венитаря тот самый ключ. Доступен опахальный уровень сложности. При смене режима будет использован ключ бессмертного, а подземелье обновится. Хотите начать прямо сейчас? Начинай! Стоило дать своё согласие, как нас моментально перенесло в другое место, совсем не туда, где располагался вход ранее. Мы оказались рядом с небольшим озером, окружённым плотным строем деревьев. Если раньше лес выглядел каким-то умиротворяющим, то теперь словно давил на подсознание. Здешний воздух отдавал горечи при каждом вдохе, поникшие деревья преграждали путь сухими ветвями, а с неба не долетало ни лучика света. «Вы двое, держитесь ближе. Умбра, без моей команды не используй огонь, поняла?» «Хорошо!» – протянула она. После того, как изучил карту, я примерно понял структуру подземелья, а, походив вокруг, обнаружил тропинку. «Похоже, нам сюда!» Мы не прошли сотни метров, как наткнулись на первых недоброжелателей. Это был новый тип монстров, встречаться с которым мне не доводилось ранее. Да и информация о подобных особях в «Правочнике охотников» вряд ли имелась. «Иссокший энд. Эльбенталь. Тридцать уровень». Два ходячих дерева сразу нас заприметили и, неуклюже передвигаясь, пытались зацепить ветвями. Сначала мне показалось это смешным, но когда понял, что твари способны удлинять свои ветки и даже оставиться лет на броне, стало чуть серьёзней. Естественно, наши силы были на разных уровнях, а потому уничтожение существ не заняло много времени. Пара-тройка обычных выстрелов из арбалета и деревянный недруг превращался в полено. «Опыта не дают, а монет почти не падает». Нужно поскорее здесь закончить и пойти в нормальные подземелья. К сожалению, моим планам на скоростную зачистку не суждено было сбыться. Совсем скоро тропинка оборвалась, и мы очутились посреди дебри. Возвращаться назад не имело смысла, так что мы с Гекатой разделились и пошли в разных направлениях. Периодически приходилось сражаться с монстрами, но это лишь задерживало продвижение. Через час после того, как ушли с дорожки, мы обнаружили небольшой голый участок земли, где и устроили небольшой привал. «Ману восстановили, сделали перекус, скарды проверились. Я был готов продолжить поход. Можно идти». «Лёша, сзади!» Повысило голос Умбра, хотя мне уже и без этого было понятно, что за спиной кто-то есть. «А как же иначе, когда тебя внезапно накрывает огромная тень?» Выхватив оружие, я сию секунду развернулся и нанёс удар. Геката, которая к тому моменту уже воссоединилась с нами, подстраховала, сковав передвижение противника. «Хранитель леса, элементарь». Тридцать седьмой уровень. Противником оказался эндоподобный монстр. Его внешность больше напоминала гуманоида. Уровень был выше, а рядом с именем стоял черепок, обозначающий, что перед нами скрытый босс. Оппонент оказался заметно подвижнее своих собратьев и использовал другие приёмы для атак. Если основным оружием эндов были их ветви, то хранитель не чурался выстреливать острыми, как бритва, листьями. Но далеко не листья были коньком этого чудища, а кора, что покрывало существо с ног до головы. По плотности она была сравнима с металлом, а потому слабо поддавалась ударом клинка. Даже руби и кромса и совместно со стремительным росчерком оставляли на теле хранителя лишь крохотные царапинки. Уверен, будь мы с ним примерно одного уровня, пришлось бы изредно повозиться. «Вы одолели хранителя леса. Получено семь золотых, восемь серебряных и восемьдесят пятых монет». Даже за босса не дали опыта. Хотя чего мне жаловаться? Я ведь специально пошёл в самое слабое подземелье, чтобы без проблем выполнить квест. Мне в любом случае перепадёт 25 тысяч очков опыта, плюс золотишко с эликсиром, и всё это почти даром. Перед тем, как отправиться в путь, я не забыл осмотреть тело Древоголового. С него выпал третий по счёту ключ-хранителя и какой-то панцирь. Конечно же, мне было крайне любопытно глянуть описание последнего. предмет панцирь хранителя леса. Ранг Си. Класс Щит. Описание. Прочный щит из коры хранителя леса, наделяющий владельца невероятной стойкостью. Когда экипирован, накладывает эффект непоколебимых стентов. Непоколебимых стентов увеличивает запас здоровья на 25%. Свойство – плюс 50 к выносливости. Уверен, любой танк обзавидуется при виде такой вещицы. Жаль только, что для меня она бесполезна. После того, как закончил изучение щита, я спрятал тело деревянного супостата в переносном хранилище и двинулся дальше бродить по лесу. Так прошёл ещё целый час, пока не набрёл на выход. «Большое дерево!» — обрадовалось Умбра, увидев на холме раскидистое растение, которое на первый взгляд напоминало его. «Стой! Не беги вперёд! Это может быть опасно!» — предупредил я, заметил что неподалёку мерцает красный портал. Было очевидно, рядом прячется босс. «Будьте начеку Как только заметите врага, сообщите остальным!» «Мир!» — то ли ответила «да», то ли отмахнулась пантера. «Поняла», — кивнула омбра и замедлила шаг. Мы аккуратно поднимались на пригорок, стараясь не споткнуться от рычащей из-под земли корни, и вскоре оказались на вершине. Вид на бескрайний лесной массив, окружавший со всех сторон, был хоть и немного пугающим, но завораживающим. На секунду я даже забыл, что где-то тут лазает существо, что вот-вот нападёт из тени. Дабы поскорее вычислить местоположение врага, под действием спринта я бежал вокруг ствола. «Никого. Странно всё это. Может, босс прячется на дереве?» Я высоко задрал голову и начал высмотреть любителя прятаться, но вместо этого заметил едва проглядывающую надпись у самой верхушки дерева. В тот же момент сработало чутьёк, говорившее об опасности. «Прочь с горы! Бежим вниз!» Не успел предупредить своих напарников, как земля под ногами затряслась. На поверхность разом вырвалось десяток длинных корней. Мои подозрения подтвердились, главным монстром оказалось само древо. Первой мыслью было попробовать удар пустоты на стволе дерева, но едва я поднял оружие, как пришлось уклоняться. Попытки отрезать корни у основания ни к чему не привели, а потому избавиться от древесных щупыльц было проблематично. По ходу битвы, хотя это скорее выглядело танцами, нежели сражением, я отошёл достаточно далеко от ствола. Изобилие корней, что так и норовели пронзить насквозь, пришлось отбросить идею с уничтожением древа при помощи сферы пустоты. К счастью, довольно скоро я понял, что чем ниже спускаюсь, тем меньше влияние может оказывать босс. Его лапы просто не дотягивались, а то, что могло до меня достать, с лёгкостью отрезалось. После того, как вышел из зоны обширной атаки, я направился к Умбре с Гекатой. Они были неподалёку и тоже сражались с чудищем, точнее, сражались лишь теневые копии пантеры, пока девочка-ящер удалялась от древесного гиганта верхом на кошаке. Когда встретился с компаньонами, озвучил плана. «Умбра, можешь использовать на нём огонь, только не подожги лес позади нас. Геката, твоя задача будет защищать Умбру». Убедившись, что они всё поняли, я занялся уничтожением корней. Это должно было сосредоточить внимание монстра на мне, а также обезопасить подопечных. В идеале ни один из древесных отростков не должен был даже приблизиться к ним. Чтобы всё прошло как задумано, я вышел немного вперёд. Противник среагировал моментально, пытаясь меня проткнуть или разрубить. Вот только мне было чем ответить. Мечась от одного корня к другому, я уничтожал их при помощи комбо руби и Крамсай». Чудище сражалось по одной схеме, а потом и совсем скоро его атаки перестали быть такими опасными. Мои действия были простыми – дождаться, пока босс замахнётся отростком, чтобы прихлопнуть, уклониться перед самым ударом, а затем контратаковать и лишить твари конечности. После каждого подобного финта с моей стороны или воспламенения от умбры, с вершины холма доносился гол. Он означало, что наша стратегия действует, и нужно лишь продолжать. Минут десять мы действовали согласно плану, забираясь всё выше, чтобы окончательно прикончить существо. Вскоре Саламандрида сообщила, что может достать навыками до ствола. Я разрешил действовать. Огонь! Самый опасный враг древесины. Именно это подтвердилось, когда пламя, которое обильно призывалось девочкой, разрослось до самой кроны дерева. Повсюду стоял крик боли, напоминавший мычание. Кончилась мана. Расстроилась Умбра, напустив последний вихрь на босса. Ничего страшного, ты молодец. Бой уже прекратился, и нам оставалось лишь наблюдать за горением. Думаю, нужно просто немного подождать и... Вы одержали победу над глобальным боссом. Вы одолели великое древо отчаяния. Получено 10 480 очков опыта. Получено 379 золотых, 18 серебряных и 50 медных монет. Вы повысили уровень. Здоровье и мана установлены. Значения характеристик повышены. Получено одно дополнительное очко характеристик. До закрытия врат осталось 29 минут 59 секунд. Основное задание «Достичь превосходства 3» завершено. За его выполнение вам доступны следующие награды. Большой эликсир опыта, 25 850 очков опыта, 50 000 золотых монет. Хотите принять? Ну, разумеется. Награды получены. Большой эликсир опыта и 50 000 золотых монет отправлены в ваш инвентарь. Вот и здорово. С этим закончили. Так что о штрафе больше не нужно переживать. Осталось забрать добычу, и можно выбираться отсюда».